Пятнадцать. Всю жизнь потом это заутренье осталось для них людей одним из самых светлых и сильных воспоминаний, когда он в черной темноте, кое-где только освещаемый белеющим снегом шлепая по воде въехал, на предущем ушами при виде зажженных вокруг церкви плошек жеребцев на церковный двор служба уже началась. Мужики, узнавший племянника Марианны, Проводили его на сухенькая, где слезть взяли привязать его лошадь и провели его в церковь. Церковь была полна праздничным народом. С правой стороны мужики, старики в домодельных кафтанах и лаптях и чистых белых анучах, и молодые в новых суконных кафтанах под поясанных яркими кушаками в сапогах. Слева бабы. В красных шёлковых платках, плисовых поддёвках, с ярко-красными рукавами и синими, зелёными, красными пёстрыми юбками, в ботинках с подковками. Скромные старушки в белых платках и серых кафтанах, и в старинных панёвых и башмаках или новых лаптях стояли позади их. Между теми и другими стояли нарядные, с масляными головами дети. Мужики крестились и кланялись, встряхивая волосами. Женщины, особенно старушки, уставив выцветшие глаза на одну икону с свечами, крепко прижимали сложенные персты к платку на лбу, плечам и животу и шепча что-то, перегибались, стоя или падали на колени. Дети, подражая большим, старательно молились, когда на них смотрели. Золотой иконостас горел свечами. Со всех сторон окружавшими обвиты золотом большие свечи. Паникадила было уставлено свечами, с клирасов слышались развёсёлые напевы добровольцев-певчих, с ревущими басами и тонкими дискантами мальчиков. В них Людов прошёл вперёд. В середине стояла аристократия. Помещик с женой и сыном в матроской куртке, штановой, телеграфист Купец в сапогах с бураками, старшина с медалью и справа там вон а позади помещица матрёна Павла в переливчатом лиловом платье и белой с каймой шали, и Катюша в белом платье с складочками на лифе, с голубым поясом и красным бантиком на чёрной голове. Все было празднично, торжественно, весело и прекрасно. и священники в светлых серебряных, золотыми крестами ризах, и диаконы диячки в праздничных серебряных и золотых стихарях, и нарядные добровольцы певчие с масляными волосами, и веселые плясовые напевы праздничных песен, и непрестанное благословение народа священниками тройными, убранными цветами свечами, с все повторяемыми возгласами. Христос воскресе! Христос воскресе! Всё было прекрасно. Но лучше всего была Катюша в белом платье и голубом поясе, с красным бантиком на чёрной голове и сияющими восторгом глазами. Нихлёдов чувствовал, что она видела его, не оглядываясь. Он видел это, когда близко мимо неё проходил алтарь. Ему Нечего было сказать ей, но он придумал и сказал, проходя мимо нее. Тетушка сказала, что она будет разговляться после поздней обедни. Молодая кровь, как всегда при взгляде на него, залила все милое лицо и черные глаза, смеясь и радуясь, наивно глядя снизу вверх, остановились на них Людви. Я знаю, улыбнувшись, сказала она. В это время дьячок с медным кофейником, пробираясь через народ, прошёл мимо Катюши и, не глядя на неё, задел её полость тихоря. Дьячок, очевидно, из уважения к нихлюдову, обходя его, задел Катюшу. У нихлюдова же было удивительно, как это он, этот дьячок, не понимает того, что всё, что здесь, да и везде на свете существует, существует только для Катюши. И что пренебречь можно всем на свете, только не ею, потому что она центр всего. Для неё блеск тела золотой иконостаса и горели все свечи на панихидиях в подсвечниках. Для неё были эти радостные напевы: Пасха Господня, радуйтесь, люди! И всё, что только было хорошего на свете, всё было для неё. И Катюша ему казалось понимала, что всё это для неё. Так, казалось, нихлюдову, когда он взглядывал на её стройную фигуру в белом платье с складочками и на сосредоточенно радостное лицо, по выражению которого он видел, что точь в точь то же, что поёт в его душе, поёт и в её душе. В промежутки между ранней и поздней обедней нихлюдов вышел из церкви Народ расступался перед ним и кланялся. Кто узнавал его, кто спрашивал, чей это? На паперть он остановился. Нищие обступили его. Он раздал ту мелочь, которая была в кошельке, и спустился со ступеней крыльца. Рассвело уже настолько, что было видно, но солнце ещё не вставало. На могилках вокруг церкви расселся народ. Катюша оставалась в церкви. И нихлюдов остановился, ожидая её. Народ всё выходил, истуча гвоздями сапогов по плитам, сходил со ступеней и рассыпался по церковному двору и кладбищу. Древний старик, кондитер Мариванны, трясущийся головой, остановил нихлюдова, похристессовался, и его жена, старушка с морщиним кодычком под шёлковой косынкой, дала ему, вынув из платка жёлтое шафранное яйцо. Тут же подошёл молодой, улыбающийся, мускулистый мужик в новой поддёвке и зелёном кушаке. "Христос, воскрес!" сказал он, смеясь глазами и преддвинувшись к Нехлюдову и обдав его особенным мужицким приятным запахом, щекоча его своей курчавой бородкой в самую середину губ, три раза поцеловал его своими крепкими свежими губами. В то время, как Нихлюдов целовался с мужиком и брал от него тёмно-коричневое яйцо, показалась переливчатое платье матрёну Палны и милая чёрная головка с красным бантиком. Она тотчас же через головы шедших перед ней увидала его, и он видел, как просияло её лицо. Они вышли с матрён Палны на паперть и остановились, подавая нищим. Нищий с красной зажившей болячкой вместо носа подошёл к Катюше. Она достала из платка что-то, подала ему, и потом приблизилась к нему и, не выражая ни малейшего отвращения напротив, так же радостно сияя глазами три раза поцеловалась. И в то время, как она целовалась с нищим, глаза ее встретились с взглядом Нихлюдова, как будто она спрашивала: хорошо ли так ли она делает? Так, так, милая, все хорошо, все прекрасно, люблю. Они сошли с паперти, и он подошёл к ней. Он не хотел христосоваться, но только хотел быть ближе к ней. "Христос воскресе", сказал Матрён Паул, наклоняя голову и улыбаясь, с такой интонацией, которая говорила, что нынче все равны. И обтерев рот свёрнутым мышкой платком, она потянулась к нему губами. "Воистину", отвечал Михаил, целуясь. Он Оглянулся на Катюшу. Она вспыхнула и в ту же минуту приблизилась к нему. Христос воскреси, Дмитрий Иванович. Воистину воскреси, сказал он. Они поцеловались два раза и как будто задумались, нужно ли ещё, и как будто решив, что нужно, поцеловались в третий раз и оба улыбнулись. Вы не пойдёте к священнику? спросил их Людов. Нет, мы здесь, Дмитрий Иванович, посидим. сказала Катюш тяжело, как будто после радостного труда, вздыхая всей грудью и глядя ему прямо в глаза своими покорными, девственными, любящими, чуть-чуть косящими глазами. В любви между мужчиной и женщиной бывает всегда одна минута, когда любовь это доходит до своего зенита, когда нет в ней ничего сознательного, рассудочного и нет ничего чувственного. Такой минутой была для них Людова эта ночь Светлого Христова Воскресения. Когда он теперь вспоминал Катюшу, то из всех положений, в которых он видел её, эта минута застилала все другие. Чёрная гладкая блестящая головка, белое платье с складками, девственно охватывающее её стройный стан и невысокую грудь, и этот румянец, и эти нежные чуть-чуть от бессонной ночи косящие глянцевитые чёрные глаза. И на всём её существе две главные черты: чистота девственности и любви не только к нему. Он знал это, но любви ко всем и ко всему, не только хорошему, что только есть в мире, к тому нищему, с которым она поцеловалась. Он знал, что в ней была эта любовь, потому что он в себе в эту ночь и в это утро сознавал её и сознавал, что в этой любви Он сливался с нею в одно. Ах, если бы всё это остановилось на том чувстве, которое было в эту ночь. Да, всё это ужасное дело сделалось уже после этой ночи Светлого Христова Воскресения, думал он теперь, сидя у окна в комнате присяжных.